Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Как и многие другие философы, Платон искал первооснову всех вещей. Он считал, что все вещи имеют незримую идею, в которой заключается их самая главная сущность и причина. Эти идеи, согласно Платону, и есть первооснова мира. поэтому Платона называют отцом идеалистической философии. Незадолго до смерти Платона спросили, как он считает, будут ли в будущем писать о нем. Философ ответил, было бы доброе имя, а записки будут. Эта фраза стала крылатой, как стала знаменитой и его приписка в завещании. Распределив свое имущество среди близких друзей и родственников, Платон добавил, а кроме того, никому не должен. но еще более знаменита размолвка Платона с другим великим философом древности – Аристотелем. Аристотель был любимым учеником Платона. Но, усвоив философию Платона, Аристотель решил, что учитель ошибается в самом главном – в вопросе о первооснове мира. Аристотель пришел к выводу, что все вещи существуют сами по себе, безо всяких предшествующих им идей. Учитель и ученик расстались. Когда Аристотеля спросили, почему он покинул Платона, Аристотель ответил, «Платон мне друг, но истина дороже». Или, как можно перевести по-другому, «Платон мне друг, но истина еще больший друг». Знаменитый художник эпохи Возрождения Рафаэль изобразил Платона и Аристотеля на фреске «Афинская школа». Они продолжают спор об идеальном и материальном – Платон указывает вверх на небо, Аристотель вниз на землю. На этой фреске изображены и другие знаменитые философы древности: Сократ, Демокрит, Диоген, математик Евклид. Платону Рафаэль придал сходство с Леонардо да Винчи, Демокриту с Микеланджело. Аристотель родился в греческой колонии Стагира во Фракии. Поэтому к его имени часто прибавляли прозвище Стагирит. Отец будущего философа Никомах родился на острове Андерс, и его предки происходили с сицилийского города Мессаны, колонии выходцев с Халкиды на острове Эвбея. В Халкиде родилась мать Аристотеля Фестида. У Никомаха и Фестиды было трое детей: сыновья Аристотель и Аримнест, и старшая сестра Аримнеста. Отец Аристотеля жил на положении близкого друга при македонском царе Аминте II и исполнял обязанности его придворного врача. Аристотель воспитывался вместе с будущим царем, Филиппом II. Отец обучал сына искусству врачевания и надеялся, что он тоже станет врачом. Старшая сестра Аристотеля вышла замуж за Проксена и родила от него сына Никанора. Проксен был другом философа Платона и тирана города от Арнеи, Гермия, тоже занимавшегося философией. Согласно одной из легенд, именно Проксен отвез Аристотеля в Афины и определил его в Академию Платона. По другой легенде, Аристотель, получив наследство, поехал в Афины и за несколько лет растратил его, не жалея денег на развлечения. Оказавшись без средств к существованию, он занялся знахарством и торговал лекарственными снадобьями. Совершенно случайно, услышав философские беседы, Аристотель, благодаря прекрасной памяти и замечательной сообразительности, понял и усвоил философские знания и быстро превзрошел других слушателей в Академии Платона. Достоверно известно только то, что в семнадцать лет Аристотель оказался в Афинах, Поступил в Академию Платона, находился в ней 20 лет и стал одним из самых любимых учеников Платона. Когда же он начал критиковать некоторые взгляды своего учителя, Платон, шутя, говорил «Этот же ребенок легает породившую его кобылу». Согласно одной из легенд, Аристотель открыл свою философскую школу и хотел изгнать Платона из Академии, отбивал у него учеников и мешал ему преподавать свое учение. Большинство историков считают, что это позднейшие выдумки, которыми разукрасили разногласия Платона и Аристотеля. После смерти Платона Аристотель уехал в Аторнею, к титану Гермию, своему другу и ученику. Три года Аристотель фактически управлял Аторнеей и женился на племяннице Гермия Пифиаде. Когда Гермий был предательски захвачен и казнен персидским царем, Аристотель успел бежать в город Митилены. После этого философа пригласил македонский царь Филипп для воспитания юного царевича Александра. Аристотель сыграл важную роль в формировании личности Александра, македонского. По одному из преданий, когда великого завоевателя спросили, почему своего учителя Аристотеля он почитает больше, чем отца, Александр Македонский ответил, Отец, воспитав мое тело, не звел меня с неба на землю, а Аристотель, воспитав мою душу, поднял с земли на небо. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева Всемирная история в лицах.